77. седьмое. творится?» — спросил Хоппер, шагнув в гостиную. «Садись-ка», — промолвил я. «Потолкуем». «А про дом?» — «Нет, не про дом», — озлилась Нора. «А про твою татуировку?» Он в шоке замер. «Что?» «Кирин», — сказала она. «Другая половина у тебя?» Он покосился на дверь. «Хоппер, мы видели. Ты нам врал». Он прожёг ее взглядом и внезапно рванул в коридор, но я был готов. Схватил его за футболку и бесцеремонно швырнул в кресло. — У тебя татуировка на щиколотке. Давай, колись. Видимо, от потрясения Хоппер лишился дар речи или сочинял от маски. Нора встала и налила ему скотча. — Спасибо. — угрюмо буркнул он. Глотнул, посмотрел в стакан и тихо произнес. — Знать ее, а потом не знать — Это как сесть на пожизненное. Всё видишь, как будто издали, сквозь толстое стекло. Часы посещений, телефонную трубку. Вкуса не чувствуешь вообще. Куда ни глянешь, решетки, Он усмехнулся. И не сбежать. Он напряженно уставился на нас, будто вспомнил, что мы еще здесь. В его глазах читалось даже некое облегчение. И он стал рассказывать о ней, а ливень бился в окна, Точно к нам рвалась целая армия.